Глава пятая. По горным хребтам, по крутым берегам Пронесся звук рыдания и муки. От весенних полей, от седых тополей Примчался гений вздохов и разлуки. В тоске густые косы разрывая, то нимфы в сумерках скорбят, рыдая. Мильтон Пока маркиза и ее духовник замышляли свое чудовищное преступление, Элена все еще находилась в монастыре Урсулинок на озере Челана. В этой маленькой заброшенной обители ее задержало внезапное недомогание. Видимо, сказались недавние тревоги, страдания и нелегкий путь. Дух девушки был подавлен, странная слабость обессилила тело. С каждым днем она возрастала, несмотря на покой и заботы окружающих. Но Елена не теряла надежды, что вскоре они смогут продолжить свой путь. Была на исходе уже вторая неделя, когда, наконец, живительный воздух Челана и покой победили болезнь. Венченце, навещавшая Лену каждый день, наконец обрел надежду на то, что снова сможет обсудить с ней их будущее – Он опасался, что рано или поздно пребывание Елены в монастыре Урсулинок станет известным их врагам, и они не приминут разлучить их. Их венчание должно состояться немедленно, что позволит ему защитить Елену как свою законную супругу. В каждый свой визит к ней он ронял хотя бы несколько слов, говоривших о его тревоге, ибо понимал, как немилосердно к ним время. По мере того, как Элена выздоравливала, юноша становился все более настойчивым. Элена прекрасно понимала, что, послушавшись только своего сердца, она давно бы отдала свою руку этому благородному и преданному юноше. Но ее удерживала гордость — Она убеждала удрученного ее отказами Винченце, что остается верна данному слову, однако согласится обвенчаться с ним — лишь согласие его родителей. Тогда она будет готова забыть нанесенные обиды и будет счастливо стать его женой. Винченце должен уважать гордость той, которую любит. Он не может требовать от нее уступок. Бедный Венченца не мог не согласиться со справедливостью упреков Елены, ибо знал больше, чем она, о коварстве своей матери и ее несправедливости к Лени. Временами, придя в полное отчаяние, он готов был согласиться с Еленой и ее уговорами подождать согласия родителей, и обещал более не тревожить своими настояниями. Однако страх потерять Елену, предчувствие грозной опасности, нависшей над ними, не давали ему покоя. Его родители едва ли способны ради его счастья забыть свою спесь и гордыню. Они не откажутся от своих планов разлучить его с Еленой. Их любовь может спасти только брак. Тогда он перед всем миром назовет... Элену своей женой, и только тогда сможет по-настоящему защитить ее. Тревога и сомнения совсем лишили Винченца покоя. Елена не могла не заметить этого и глубоко сострадала, понимая, какую боль причиняет ему своим упорством. Она часто корила себя за жестокость, за то, что не может успокоить того, кто так преданно и безоглядно любит ее, кто спас ее от заточения в монастыре и продолжает так нежно и заботливо опекать и охранять. Венченца догадывался о борьбе, которая происходила в душе девушки, и не терял надежды. Наконец, попрощавшись с ним, В их последнее свидание, и взяв с него обещание, что в этот день они больше не увидятся, Елена заверила его, что завтра он узнает ее окончательное решение. И эти часы ожидания были самыми тревожными для Венченца. Покинув монастырь Урсулинок, он еще долго был на берегу озера, прежде чем вернуться к себе. Однако вечер снова застал его у стен монастыря. Для Елены этот день тоже был тревожным. Хотя ущемленная гордость и обида на семейство Вивальди удерживали ее от немедленного согласия на брак с Винченце, искренняя любовь и привязанность не позволяли ей ответить ему решительным отказом. Ей казалось, что покойная тетушка, незримо присутствующая рядом, удерживает ее от этого неверного шага. Умирая, она взяла с них обед, что после смерти они с Венченцем будут вместе. И теперь словно напоминала ей об этом. Елена решила завтра же ответить Венченце, что согласна стать его женой. На следующий день утром задолго до назначенного часа Елена ждала его. Его бледность поразила и встревожила ее. В его глазах были ожидания и мольба. Но, увидев ее улыбку и протянутую руку, он с облегчением вздохнул, и лицо его просияло. «Ты моя, Елена, не так ли?» — воскликнул он, наконец, обретя дар речи. «Нас теперь ничто не разлучит». «О, я верю!» Твое лицо говорит мне об этом. но ну, не молчи, Елена, развей мои сомнения. — Я твоя, Венченце, — тихо промолвила девушка. — Никто более нас не разлучит. И тут, не выдержав охватившего ее волнения, она вдруг разрыдалась. — О чем ты, Елена, дорогая? — в отчаянии воскликнул Венченца. Зачем эти слезы? Ты не рада? «Скажи мне, не мучай меня!» «О, как ты не можешь понять, Венченца! Разве тебе ничего не говорят мои слезы? Я никогда не любила тебя больше, чем сейчас, когда решила стать твоей женой без родительского благословения. Но этим, Венченца, я окончательно роняю себя в их глазах и в своих собственных тоже», — печально промолвила она. Елена дорогая, как можешь ты так думать?» Бедный юноша был так огорчен, что даже растерялся. Лицо его вспыхнуло от гнева на тех, кто так жестоко заставил страдать Елену. Но, гордо вскинув голову, он произнес как клятву. «Верь мне, Елена, узнав тебя, мои родители оценят твои достоинства. Будь я всемогущ!» С гордостью объявил бы всему миру о моей любви и уважении к тебе. Тронутая его юношеским пафосом, Елена, улыбнувшись сквозь слезы, вновь протянула ему руку. Получив согласие Елены на венчание, юноша поспешил в монастырь бенедиктинцев, где уже почти договорился со старым священником, что тот обвенчает их. Он согласился сделать это после вечерней мессы, когда церковь опустеет, а братья-бенедиктинцы соберутся в трапезной на ужин. Тогда у священника, возможно, выдастся свободный час. Елена, посвятив во все игуменью монастыря Урсулинок, получила ее согласие на то, чтобы в церковь ее сопровождала одна из монахинь. Вернувшийся вскоре Венченце рассказал о своем плане. В назначенный час он встретит ее у ворот монастыря, и они вместе проследуют в церковь бенедиктинцев, которая была совсем недалеко. После венчания их будет ждать лодка, чтобы переправиться через озеро и продолжить путь в Неаполь. Сообщив все это Элене, юноша снова покинул ее, чтобы договориться с рыбаками о лодке. А Елена, вернувшись к себе, стала готовиться к отъезду. Чем ближе был час отъезда, тем тяжелее становилось на душе у Елены. Ее мучили дурные предчувствия. Погода внезапно изменилась, и небо заволокли грозовые тучи. Наконец, в сумерки, попрощавшись с доброй игуменьей и сердечно поблагодарив ее, Елена в сопровождении пожилой монахини Покинула монастырь. У ворот ее уже ждал Винченце. Увидев ее печальное лицо, он с упреком посмотрел на нее, но она молча подала ему руку. Тяжелые предгрызовые тучи пугали Элену. Ветер усилился, и было слышно, как внизу на озере шумом разбиваются волны о прибрежной скалы. Неподвижные досели верхушки вековых сосен пришли в движение. Елена с опаской поглядывала на громаду туч, висшую над вершинами гор. Встревоженные чайки с криком кружили над озером. Не выдержав, Елена с тревогой спросила венченце: не опасен ли путь через озеро в такую непогоду. Венченце, чтобы успокоить ее, немедленно позвал Паула и велел ему отказаться от лодки и нанять экипаж. Они переждут грозу успокоил он Елену, и лишь потом тронуться в путь».